Глава 10: Великий дождь. Эпизод 1. Ярик. Культисты открыли огонь, как только мы обнаружили тоннель. Они или ждали, пока мы найдем вход или пойдем дальше, и оставим открытым тыл. Их было примерно столько же, сколько и нас. Поток лаз огня из тоннеля жестко ударил по нам, но мы ответили тем же. У мартисианцев было преимущество в дисциплине. Залпы из тоннеля были неряшливыми. Или предатели не являлись военной единицей, или же были группой безорганизованного командования. Рота Солтерна распределилась, используя обломки как укрытие, и обстреливала тоннель со всех углов. Мы не могли видеть врага, но нужды и не было. Если выстрелы попадали достаточно далеко, то били в цель. Стены тоннеля усиливали крики наших жертв. Это было хорошо. «Гранаты!» – крикнул Солтерн. Разрывные полетели в темноту, осветили ее резкими вспышками и наполнили воздух криками раненых. «Тесните их, солдаты императора!» – произнес я. «Гоните обратно во тьму и убейте их всех!» Мы начали сужать кордон, шаг за шагом приближаясь к бутылочному горлышку еретиков и загоняя их обратно огнем и взрывчаткой. Еще несколько метров, и мы смогли развернуть огнеметы. «Граната!» Заорал Бетцнер слева от меня, и это было предупреждение. Я вовремя повернулся, чтобы заметить фраг гранаты, летящая в нашу сторону над подъемом обвала со стороны улицы. Я перепрыгнул плиту, за которой полз, и залег плашмя, рискуя под подавляющим, неорганизованным огнем из тоннеля. Взрывы подняли вихрь Шрапнели, рвавший бойцов на части. Наше наступление провалилось. Вражеский огонь из тоннеля усилился. А над подъемом, перебив наш арьергард, появились войска Ванзина. Я пережил момент яростного неверия в глубину обмана. Затем осознал, что был на грани того, чтобы броситься на предателей, будто бы я мог рвать их на части руками и зубами. Я подавил инстинкт, держась за здравый смысл. Нас прижали. Солдаты Ванзина сошлись с нами так же, как мы с культистами». Мартисианцы стреляли в обоих направлениях, как могли, но толку было мало. Никто из нас не мог больше, чем вжаться в обломки и стрелять вслепую. Челюсти капкана сомкнулись на нас. Войско Ванзина захватит наши позиции за считанные минуты. Я осмотрел местность в поисках лучшей позиции. Ничто не защитит от концентрированного обстрела дольше, чем на несколько секунд. После я заметил небольшое углубление в десяти метрах за Бэтснером, чуть ниже по склону от нас. Я надеялся, что это был еще один вход в тоннель. «Бэтснер!» — крикнул я. «Брось туда гранату!» Я указал, он понял. Все еще лежа, он сорвал гранату со своего пояса и бросил. Вышло неуклюже, но точно. Я прикрыл лицо от взрыва. Когда посмотрел вверх, то увидел вход в шахту. Он был уже, чем тот, который мы атаковали, меньше двух метров в диаметре. Возможно, культисты не следили за второстепенными точками выхода. Возможно, у них недостаточно людей для этого. А возможно, я жил напрасной надеждой. Это была наша единственная надежда. Подать сигнал можно было лишь примером. Не было возможности стать примером, кроме как рискнуть. Мой долг перед императором. «За мной!» – рявкнул я. Я поднялся на ноги и понесся к шахте. Ветер подгонял меня в спину. Я перепрыгивал через развалины, бежал, не думая о том, что могу упасть или сломать ноги. Лазеры пронизывали ночь вокруг меня. Я бежал в паутине смерти. Я рычал в своем упорстве. Я должен был достичь своей цели. Долг не допускает провала. Я бы указал путь и пробежал сквозь смерть во имя этого долга. Император защищал. То, что защищало меня, не могло быть удачей. Я не настолько горд, чтобы верить, что моей собственной скорости хватало, чтобы избежать огня врага. Император послал тьму, смятение и внезапность, как мой щит. Я прыгнул в последний раз и нырнул в шахту. По пути я ударился плечом и неловко приземлился. Падать было примерно два метра. Там было достаточно света от пылающего города, чтобы я мог видеть грубые поручни, врезанные в стену шахты. Я взобрался обратно, держа болт-пистолет в руке. Высунул голову и прикрывал Бетцнера как мог, пока он бежал. За ним поднимался остаток подразделения и следовал за ним. Мы потеряли многих, но еще больше спасли. Последний из мартисианцев достиг шахты за секунды до появления сил ванзина. Мы потеряли почти половину наших сил, но того, что имели, было достаточно, чтобы удержать врага на время. Солтерн приказал зажечь осветительные трубки, и мы обнаружили себя в тоннеле в 20 метрах от Т-развилки. Мы быстро двинулись дальше. Солтерн и я шли во главе. Мы только подходили к пересечению, когда наша тактика обернулась против нас. Пара фраг-гранат обрушила шахту. «Ударная волна от взрыва выбила воздух из моих легких. Вход в тоннель рухнул и похоронил под собой еще троих бойцов». «Этим путем мы назад не вернемся», — обеспокоенно произнес Солтерн. «Нам и не нужно», — сказал я и добавил громче. «Единственный путь вперед! Через кровь предателей и еретиков!» Я обнаружил, что риторика победы легко мне давалась. Я никогда не думала о себе, как о проповеднике, пока был штурмовиком. Но обучение на новую должность сформировало меня больше, чем мне казалось. Слова сами приходили ко мне, чтобы свиться в выкрики. Но куда важнее, думаю, была сила моей веры. Благодаря ей я выполнил свой долг с рвением. Я зацепился за идею, что риторика подобна клинку из закаленной стали, вонзающемуся в брюхо врага. Они сделали нам одолжение. Сказал я, обращаясь к Солтерну. С той стороны больше не будет атак. Он кивнул. Затем окинул меня взглядом, очень походившим на мольбу. «Комиссар», — сказал он мне, — «я буду рад узнать о вашем опыте». Я взглянул на него. Капитан был всего на год-два младше меня, но между нами лежала непреодолимая пропасть прожитого. Он оправдывал себя как офицер, но у него был затравленный вид человека, впервые встретившегося с ужасами сражений. Каждое зверство, с которым мы сталкивались, было для него в новинку. Его система испытывала шок за шоком. Если переживет посвящение, думал я, то далеко пойдет. Но его неопытность была реальной. По крайней мере, у него были силы признать, что ему никогда не заменить генерала, даже если ему прикажут. С минуту я размышлял, но решил не отстранять его от командования. Хотя он дал мне причину для этого. Он излучал нежелание вести, но был честен со мной в отношении своих возможностей как офицер. «Мы используем тоннели против врага», — сказал я ему. «Мы найдем культистов, убьем их, затем вернемся на поверхность за войсками Ванзина. Ясно?» Он кивнул. «Озвучьте нашу стратегию», — сказал я ему. Он колебался. «Озвучьте ее», — настаивал я. «Объявите ее как свою собственную». Но... «Защити меня, император, от честных дураков!» – подумал я. «Выполняйте!» – сказал я. Он повиновался, и мы двинулись вперед, свернув в левую ветку пересечения. Через несколько десятков метров мы наткнулись на новую развилку. На этот раз с четырьмя проходами. Затем еще одну. Я остановился. Обменялся взглядом Солтерном. Его не нужно было подталкивать. «Есть кто-то с шахтерским опытом?» – спросил он. «Я капитан». Человеком, протиснувшимся вперед, был сержант Кортнер. Я родом из глубин. Глубины. Выработанные шахты Аймортис, ставшие жилыми кварталами, врезающимися в кору планеты так же глубоко, как наземные уровни уходят в небо. Целые поколения могли не видеть дневного света. Кортнер имел характерную для этого слоя населения бледную кожу. Меня всегда удивляло то, что он постоянно щурил глаза, но сейчас, когда мы были в тоннелях, он казался более расслабленным. Глаза раскрылись в минимальном освещении. «Можете привести нас к позиции врага?» – спросил я. «Легко», – ухмыльнулся он. Без колебаний он двинулся в левый проход. На каждом пересечении он внимательно прислушивался, затем делал выбор, уверенный в своих действиях. Пока мы шли по тоннелям, я видел, как он исследовал стены, пробегая руками по камню. «Что вы видите, сержант?» – спросил я. «Это не подвальные тоннели. Никак нет. И их сделали не наши враги. Разве что несколько. Система слишком большая. Слишком много веток и ответвлений. Думаю, они тянутся на километры. Их не могли вырыть только для военных целей». «Нельзя скрыть работу таких масштабов», – сказал я. «Именно, комиссар. И смотрите». Он направил фонарик на стену. Это шахта выкопана столетия назад. Некоторые из соединяющих тоннелей новые. Враг только усовершенствовал существующую сеть», — сказал я. «Думаю так». Вывод Кортнера принес и страх, и надежду. С такой сетью под Толосой враг мог достичь любой точки незамеченным. Отрезать такой путь атаки может быть невозможно. С другой стороны, враг может больше не иметь возможности контролировать всю сеть. «Наш противник так же уязвим к засаде, как и мы». «Почему нам об этом не сказали?» – спросил Солтерн. «Потому что кардинал – политический стратег, а не военный», – думал я. «Потому что ему в голову не приходило, что угрозы, которые он использовал в своих целях, были реальными и опасными». «В этом отношении нападение с помощью канализации весьма необычны, сказал я вслух. «И мы не думаем о том, что лежит под ногами, пока нам об этом не напомнят». Это было вероятно, но лишь частично. Я мысленно проклял Вангенхайма. «Насколько хорошо ты можешь ориентироваться?» — спросил я Кортнера. «Нормально». Я ждал Солтерна. Он снова начал мыслить, как офицер. «Ведите нас к ним», — сказал он. «Затем найдите выход, и мы прижмем войска Ванзина». Он не мог удержаться, чтобы не бросать на меня взгляды. Я кивнул практически незаметно. «Есть, капитан!» — отозвался Кортнер. Он взял след, альфа-хищник в своей стихии. Чем дальше мы шли, тем большую скорость он набирал, словно его вел запах вражеской крови. На каждом пересечении он колебался не дольше секунды. Я пытался понять, какие зацепки он использует, но нюансы направлений, уклонов и течений воздуха были слишком неуловимы для меня. Спустя несколько минут он замедлился, шаги стали тише. Вскоре остальные услышали звук шагов. Он отражался и множился, чем сбивал с толку. Я понятия не имел, насколько мы близко, приближался враг или нет. Солтерн поднял руку и жестом приказал замолчать. Кортнер остановился в нескольких метрах от следующей развилки. Впереди нас, слева направо, пролегал широкий тоннель. Сержант оглянулся на нас и кивнул, затем начал красса и поднял винтовку. Войска в передних рядах последовали его примеру. Следующий ряд остался на ногах. В этом тоннеле мы шли в три ряда и готовились обрушить гнев императора. Враги прошли мимо по крупному проходу, не думая об опасности, затаившейся в боковом тоннеле. Солтерн сдерживал роту. Я чувствовал рождавшуюся вокруг меня энергию. Это была коллективная жажда мести, и перспектива скорого удовлетворения обрела форму вибрации, безмолвно рычащей радости. Она бежала в моей крови. В то же время я сконцентрировался на том, что видел. У нас была возможность видеть врага. Наблюдай и учись. Бойцы, что шли мимо нас, были разрозненной группой. Многие, но не все, были одеты в мантии. Я видел ливреи всех баронских домов Мистрали. Парад ереси показал, насколько широко и глубоко распространилось предательство. У некоторых форма была еще в приличном состоянии. Некоторые были едва заметны под мантиями, другие были изорваны и обезображены извращенными рунами. В этой смешанной армии я увидел полный размах глупости Вангенхайма, но при всей его мании величия я не сомневался в его вере. Нельзя было винить его в приходе культа на мистроль. Но его политические махинации подтолкнули баронов к тому, что законное недовольство нашло общий повод с самой мрачной ересью. Он хотел войны, это было понятно. Что же, он ее получил. И как любой другой дурак, думающий, что сможет заставить огонь плясать под его дудку, он разжег пламя, которое могло сжечь все вокруг. Я поклялся, что мы погасим это пламя и начнем с того, что загасим ничтожеств перед нами. Как только последний еретик прошел мимо развилки, Солтерн взмахнул рукой. Мы открыли огонь. Помещения были тесными, расстояние небольшое. Бойня была значительной. За секунды мы уничтожили тыл, наполнив затхлый подземный воздух вонью горелой плоти. Среди рядов врага началось замешательство. Нехватка организованного командования дала о себе знать. Я слышал призывы к атаке и к отступлению. Через мгновение культисты столкнулись друг с другом. Нам этого хватило, чтобы из-за угла бросить гранаты в их гущу. Мы отступили, но все же ощутили взрыв. Подобное было смертельным в замкнутом пространстве. В окружении всех этих тел звуки были приглушенными. Мы атаковали, обрушив свой гнев на ошеломленных врагов. Бежали сквозь болото крови и измельченной плоти. Выжившие пытались организовать оборону. Ее мы сокрушили с презрением. Мы захватили их с таким же пренебрежением к оружейному огню, как и тогда, когда бежали к шахте. Но сейчас мы не были отдельными бойцами, избегавшими смерти. Мы сами были смертью. Резня была всеобъемлющей. Случайный выстрел прошел рядом с моим правым эполетом. Мы потеряли еще двух солдат, но враг потерял все. Еретики превратились в жалких умирающих червей. Вымокшие в крови врага, мы остановились. Я посмотрел на Солтерна. В его глазах я заметил дикий блеск. Война формировала его. Ее взрывы и жестокость выбивали слабость. С каждым ударом, что не ломал его, из него ковался офицер имперской гвардии. Я внимательно наблюдал за ним. Он моргнул несколько раз и попытался стереть кровь с лица. Капитан выглядел отстраненным, но рациональным. Он повернулся к Кортнеру. «Сержант», — сказал он, — «ведите нас к следующей схватке». Он ухмыльнулся, решив, что у этого неопытного капитана все-таки есть храбрость. Мы двинулись дальше. Как и до этого, Кортнер выбирал тоннели, будто знал их всю жизнь. Шли быстро, спешили завершить наш акт возмездия. Мы миновали, по крайней мере, два набора поручней, ведших наверх на улицу или подвал. Кортнер проигнорировал их. Он нашел уклон. Даже я мог сказать, что это была новая раскопка. Сержант вел нас к одной из вражеских точек быстрого выхода. Уклон перешел в панду, сведший на склад. Строение было пустым, практически оболочкой. Его предназначением было лишь скрыть нападающих до момента их атаки. Мой рот наполнился металлическим привкусом предвосхищения. Но стоило нам достичь дверей, донесся новый звук. Громкий, кошмарный. Я узнал его. Знал, что он означал. Он означал катастрофу. Эпизод второй. Варкер. Бой не окончился победой или ее смертью. Вместо этого он испарился перед ней. Она схватилась с очередным культистом, мужчиной, полагавшимся на свои габариты и силу, чтобы компенсировать свое неумение драться. Он бросился на нее, врезался, словно таран, и придавил к стене в темной аллее. Веркар покарала его за глупость. Потянулась и сломала ему шею. Отвернувшись от его дергающегося трупа, она обратилась к следующему врагу. Отряхнувшись, она вышла из переулка. Улица опустела. Дверь в особняк Ванзина несла на себе следы повреждений, но все еще держалась. Веркар не могла избавиться от смутного ощущения, будто шла по опустевшей сцене. Все, что случилось в последние минуты, звенело ложью. Она покачала головой. Ее обманули, но цели и причина обмана ускользнули от нее. Ее охватил профессиональный стыд. Веркар осмотрела фасад Граубен. В большом доме было тихо, сквозь ставни не пробивался свет. Она знала, что внутри было так же пусто, как и снаружи. Она подумала, что, возможно, весь тот театр, что предстал перед ней, был разыгран не для нее. Быть может, она даже внесла в него свой вклад, вступив в бой. Она была пешкой, лишней, совершенно неважной. Убери ее с поля, и игра все равно завершится. Теперь же игра продолжилась, и она осталась за бортом. Унизительное оскорбление». Последствия были хуже, поскольку раскрылся масштаб просчета кардинала. Она чувствовала, как уверенность во власти ее покровителя снова поколебалась. На абстрактном уровне она знала, что никакая семья не могла существовать вечно, что падение приходило со временем для всех, кроме императора. Но она никогда не думала, что вангенхаймы могут оступиться во время ее существования. Впервые за столетие службы Веркер начала пересматривать исчисление верности. Улица дрогнула. Нечто механическое, нечто мощное проползло под ее ногами. После пришел невероятный шум. Эпизод 3. Сетена. Еретики не вошли во дворец. Сестры ордена пронзающего шипа распахнули главную дверь, отбросив пораженных врагов. Путь свободен!» – поддразнила еретиков Сатена. «Это то, чего вы хотели? Почему бы вам не взять свою награду?» Культисты пытались. Они колебались перед святым гневом адепта Сароритас, но после напали. Некоторые держались вдали и стреляли из винтовок. На них была узнаваемая форма, еще больше определявшая их как предателей. Другие же рискнули быть подстреленными своими же собратьями и бросились вперед. Это были самые деградировавшие из еретиков. Их одежда была изорвана, как и плоть. Они скинули капюшоны, обнажив богохульные лица. Они изувечили себя в темном экстазе. Знаки вились от щеки к глазу, оставив следы засохшей крови. Раздвоенные языки пробовали воздух, подобно змеиным. Забывая от злобы, они бросились на сестер, размахивая клинками. Сетена заметила оружие. «Искаженные лезвия, невероятные в своем роде, многие из них многолистные. Их ковали с извращенной прилежностью. Культ, что сейчас демонстрировал свою руку, успел подготовить оружие и низвести многих из своих новообращенных до уровня недолюдей. Сорняк глубоко пустил свои корни. Выкорчевать его будет непросто. Настало время это сделать». Сатена проигнорировала удары лазера по своей броне. Она и ее сестры двинулись вперед, и культисты замялись, когда на них обрушилось воздаяние. И началась резня. Сатена взмахнула мечом в бок. Она ударила еретика в живот. Сила удара прошла до самого его позвоночника. Его рот раскрылся от болевого шока, губы двигались, словно он бормотал проклятие. Рывком она рассекла его костяк и разрубила тело напополам. На нее с рычанием кинулся другой культист. Она опустила меч. Послышался хруст раскалывающегося черепа. В этой жестокой казни было свое удовлетворение. Она вытащила лезвие, размазав по всей длине мозги врага. Атака захлебнулась. Теперь это был лишь бег навстречу бойни. По правую руку сестра Либерата запела гимн вечного очищения. Ее голос с кристальным лезвием пронзал лай врагов. Взвод двигался вниз по крыльцу, и ничто приближавшееся не выживало. Кровь еретиков разлилась по мрамору и каскадами текла по ступеням. Нечисть не осквернит дворец эклезиархии этой ночью. Сетена подстроила ритм боя под пение Либераты. Она совершала литургию убийства. В течение первых нескольких минут результат боя был неизбежен. Сетена видела, как пал тыл врага. Солдаты, более разумные, чем их братья, осознали тщетность попытки. Кровь лилась по площади, и в ней не было ни капли крови сестер битвы. Предатели пытались отступить. Как один, Сетена и ее отряд убрали клинки и подняли болт пистолеты. Площадь зазвенела точным, безжалостным огнем, пока десять женщин не остались единственными выжившими в ее пределах. Над площадью повисла кровавая тишина. Вдалеке снова послышались отдаленные звуки битвы в остальном городе. Слышался долгий грохот рушащегося здания. Он был довольно близко, не больше километра к югу. Сняв шлем, сестра Генебра качнула головой в сторону грохота, затем взглянула на Сетена. «Ваши указания, сестра-супериор?» – спросила она. Было очевидно, что она надеялась на продолжение боя с врагом. Сатена прислушалась к звукам агонизирующего города. Она все еще не сняла шлем, и потому сумела скрыть от Генебры гримасу разочарования. Ее мучило чувство, что откровение скрывалось за горизонтом. Она знала, что их втянули в игру. Знала, что ее и сестер втянул в Вангенхайм. Но у кардинала был противник не менее изощренный. Игра вышла из-под его контроля. Сетена не могла видеть ее очертаний. Видела лишь пределы своей позиции. Она знала достаточно, чтобы осознать собственную слепоту. Какая польза от проницательности, спрашивала она себя, когда все, что обнаружилось, — это ее провал. Желание заглянуть за пределы было опасным, и она подавила его но все же не могла избавиться от следов разочарования, оставленным им. Поскольку она была лишена ясности, выбора не было. «Мы лишь один взвод», — сказала она Генебре. Она опасалась, что другие услышат. «Мы не можем быть по всему городу. Мы могли бы», — встряла Кабире, — «просто отправить по одной из нас к каждой роте имперской гвардии». Идея привлекала. Это означало усилить веру за пределами площади но это также означало подвергнуть отряд тому же рассеиванию сил, как случилось с мартисианцами. Она подозревала, что это означало бы быть хорошей пешкой для одного из игроков в этой игре. Многого она не знала, но знала, чего требовали данные ей клятвы. «Нет», — сказала она, — «тогда мы оставим священную реликвию без охраны». Она указала на дворец Экклезиархии. Это твердыня адептус министорум». «Вот то, что мы защищаем, не город». Даже говоря это, она чувствовала близорукость этих слов. «Если Толоса опадет, начала Кабирия, — «не падет». Затем сам воздух опроверг ее слова. Он задрожал, наполнился быстрой вибрацией. Удары ритма затмевали все, что было до этого. Это не был звук отдельных взрывов или уличных боев. То был гром бомбардировки, невероятный. Это была гибель города. Эпизод 4. Ванзин. Маглев был его гордостью. Все модификации тоннелей под Талусей заняли немало времени, и сохранить работы в тайне оказалось испытанием не меньшим, чем затраты. Но пути были его подписью. Это было колоссальное излишество. Необходимости в этом не было. Он мог бы построить тоннели от Граубен до внешних стен города. Но удержаться от риска сделать больше, чем нужно, было невозможно. И теперь он мчался под Толосой, незамеченный, неостановимый. Может быть, даже удастся достигнуть поверхности до начала великого представления. Жаль было бы его пропустить. Поезд почти дошел до границы Толосы. Он знал это, поскольку в качестве еще одного жеста излишества приказал окрасить стены пещер, означавших границы города в красный цвет. Поверхность была совсем рядом. Затем Ванзин услышал, как началось разрушение. Значит, он пропустит вступление симфонии, что сам написал. Он прикрыл глаза, чтобы представить этот момент как можно яснее. Но знал каждый миг этой песни наизусть. Он улыбнулся распу. Лорд-комиссар, скованный по рукам и ногам, сидел на скамье напротив. «Ты знаешь, что это?» – спросил барон. Вибрации взрывов ощущались гулом в металлическом полу поезда. «Просвети меня!» Расп хорошо изобразил презрение и безразличие для человека, только что пришедшего в сознание. Ванзин подался вперед. «Просвещу!» – сказал он. «Это звук наставления!» Кардинал Вангенхайм усваивает урок, что значит обрести врага в моем лице и в лице моего дома. Он улыбнулся. «Боюсь, ваши бойцы тоже учатся. Они отвечают за ошибки полковников. И твои, ты хотел сказать, отвечают за свою верность». Ирония накрыла Ванзина с такой силой, что ему захотелось танцевать. Мог он смеяться всем телом? Да, он полагал, что мог. Вера, открытая ему проповедником Гильемом, была неисчерпаемым источником чудес. Барон снова засмеялся, подумав о том, сколько еще чудес и трансформаций ждали впереди. «Нет», — сказал он Распу, успокаивая себя, — «в этом отношении это меньшее из твоих ошибок». Гнев вытеснил смех так резко, что ему почти стало больно. «Ты недооценил нас», — сказал он. «Как можно было с таким пренебрежением относиться к нашим силам? Ты знаешь, на что способны наши кузницы. Ты же сам часто пользовался их благами». Расп ничего не ответил. «Как думаешь, сколько василисков открыли огонь по моей команде? Сколько грифонов?» «Я никогда не подвергал сомнению твою силу», — тихо сказал Расп. «Не подвергал сомнению твою верность, а стоило». «За это преступление я понесу наказание, а после посмотрю на то, что от тебя останется, когда Инквизиция закончит здесь». Ванзин фыркнул. «Какой же ты зануда, Симеон!» Поезд замедлился. «Хорошо», — сказал Ванзин. «Скоро мы выйдем на поверхность, затем ты увидишь, и ты будешь просвещен!» Эпизод пятый. Белавис. Его внимание привлекло то, как стояла ветеран-сержант Катарина Шранкер. По мере избавления от плоти и ее рефлексов, технопровидец Белавис обнаружил, что все более и более отстраненные интересуются тонкостями языка человеческого тела. Она стояла в ста метрах от рядов танков «Лемон-Рус» и смотрела на командную палатку. Шранкер была из того типа солдат, которые переходят из одной битвы в другую, даже если таковой вокруг не было, и была этим довольна. В тот момент она стояла неподвижно, взгляд ее был напряжен, будто бы вокруг шел бой. Белавис подошел к ней. «Что-то происходит?» – спросил он. Она кивнула на командную палатку в пятидесяти метрах. «Там собрались все капитаны. Все!» «Война!» – произнес Белавис. «Война!» – согласилась Шранкер. Она окликнула другого сержанта, который только что вышел из рядов палаток справа. «Штраус, поднимай-ка парней! Что-то надвигается!» Затем ночь воплотила ее слова в реальность. Белавис услышал, как началась бомбардировка. Его бионические уши уловили звук далекого шторма. Он вычислил, сколько сотен единиц артиллерии открыли огонь. Он отличил голос пушки-сотрясателя на Василиске от тяжелых минометов-грифонов. Определил, как далеко они находились. Грифоны были намного ближе Василисков. Они разместились на вершине гребня, выходящего на землю Тренковелов. С той высоты лагерь мартисианцев был в пределах досягаемости. Все это заняло меньше секунды. Через другую долю секунды технопровидец Беловис оценил эту информацию с академическим интересом. Он рассчитал траектории, был ли обстрел направлен на одну цель или несколько. А затем он связался с капитаном Леденеком с помощью Вокса, встроенного в горло, что было быстрее, чем обратиться в палатку. Он доложил командующему офицеру базы, что вся зона вскоре будет сметена снарядами и минами. Он говорил автоматически. Его разум уже сформировал то, что нужно сказать, и озвучил. Он быстро отреагировал на угрозу, вот только не мог сделать ничего, чтобы предотвратить ее. Оставалось лишь искать укрытие. Прежде чем он закончил говорить, завыли сирены, утопая в вечном гуле ветра. Мужчины и женщины 77-го и 110-го полков не умрут в неведении. Это все, чего он смог добиться. Шаранкер бежала к танкам, крича, чтобы их заводили и разводили в стороны. Белавис говорил так, чтобы она слышала его, так что она знала, как и он, что на какое-либо полезное действие уже не оставалось времени. Но попытка должна была быть. Белавис попытался. Он закончил изучение лагеря. Укрытия не было. В последние секунды ничего сделать было нельзя, только ждать. Рудиментарный инстинкт, остаток человека из плоти и эмоций, каким он когда-то был, отозвался призрачным гневом. Бесстрастное сознание, составлявшее наибольшую часть его личности, отнеслось к ответу с отстраненным интересом и сделало пометку рассмотреть явление более подробно, если он переживет следующие несколько минут. Затем послышался свист. Небо разразилось железными слезами. Белавис упал на землю. Он обернул свою серворуку вокруг тела и накрыл голову. Лагерь взорвался. Обстрел был мощным и плотным. Землю разворотило, будто бы под ней от долгого кошмара проснулся вулкан. Земля вздымалась огромными фонтанами. Палатки и солдаты исчезали с каждым ударом. Машины превращались в кучи искореженного металла. На посадочной площадке взорвались молнии. Их боеприпасы только добавили разрушения. Шум превратился в невыносимое громовое стакатто, и бионический слух Беловиса отключился в целях защиты. Снаряд ударил в нескольких метрах слева от него. Взрыв подкинул его в воздух. Приземлился он жестко. Под ним оказалась воронка. Он был подавлен. Укрытие было символическим. Убежище он искал в возможностях. Это все, что ему оставалось». Свернувшись, он лежал неподвижно, пока мир вокруг него рвался на части. Эпизод 6. Ярик. Позже мы сложили общую картину. В то время никто из нас не знал и малой части всех разрушений. Катастрофу огласила иллюзия победы. Культисты исчезли. В некоторых случаях их уничтожали имперские войска. В других они просто растворялись в ночи. Войска банзина были среди тех, кто ускользнул от нас. Даже тогда я знал, что они, должно быть, захватили сеть тоннелей. Место было таким большим, что две армии могли пройти рядом и даже не узнать о присутствии друг друга. Разумеется, еретики знали, что надвигалось. До сих пор я не знаю, был ли тот сигнал дан войсками в городе, чтобы начать бомбардировку, потому что мы одолевали их. Или же артиллерийский обстрел был в любом случае неизбежен. И пусть у меня нет доказательств, я склоняюсь ко второму. Ванзин разделил нас, вынудив отстреливаться на два фронта. Он повредил наши меньшие единицы, даже уничтожил некоторые из них. Но внутри Толосы у нас было численное преимущество, и когда ситуация изменилась, как должно было быть, он отступил и покарал город. «Я проклял день, когда предатель родился на свет». Уверен, последствия его преступлений превосходят его самые жаркие сны. Память о нем должна быть стерта с лица галактики, но я никогда не забуду его. Он учил меня так же, как Расп. Он научил меня тому, что предательство и тактический гений могут сосуществовать. Научил, насколько опасно недооценивать врага. Я не сомневаюсь, что он всегда планировал обрушить на Толосу ад, но медлил до тех пор, пока артиллерия не сможет нанести наибольший урон. Кузни Местраля трудились годами ради этого дня. Многие верные граждане работали над вооружением в неведении, что оно будет использовано во зло. И теперь орудия заревели. Обстрел разделился на две цели – на расположение полка и на саму Толосу. Удар, пришедшийся на самое концентрированное пространство Долины Тренковелов, был подобен удару метеора. Тот, что обрушился на Толосу, больше напоминал град, где каждый камень был взрывным снарядом, созданным для разрушения укреплений. Снаряды посыпались на нас. Искать укрытия не было смысла. Снаряды потрошили каждое здание, в которое попадали. Взрывы расшвыривали камни по улицам. Укрытия не было нигде. По складу ударило через секунды после того, как мы вышли из дверей. Он взлетел на воздух, разбросав нас, как листья. Покрытый каменной взвесью, стекущей из ушей кровью, я заставил себя встать. Думать было тяжело. Меня заставили две нужды — сохранить целостность подразделения и дать отпор деяниям Ванзина любым возможным способом. Я покачнулся из-за кружащейся головы. Что я мог делать? Еще один снаряд ударил в пятидесяти метрах, оставив глубокую воронку и разбив фасад группы заброшенных цехов. Земля шаталась. Шатался и я, но мое чувство долга и ненависть росли в тандеме. Что я мог делать? Я мог стоять. А стоя я, возможно, мог поделиться силой целеустремленности, что ощущал с ротой. Стань символом, думал я. Стань символом. Я сплюнул пыль и крикнул «Стойте крепко, третья рота! Стойте со мной! Стойте друг с другом! Стойте с императором!» Не знаю, слышал ли меня хоть один солдат. Я сам себя не слышал из-за оглушающих взрывов и звона в ушах. Но они меня видели. Их капитаном был Солтерн, но именно мне предстояло быть символом. Я был политическим офицером, я видел достаточно политики, чтобы знать, как легко образ становится реальностью. Мистраль тонул в ядовитых образах, был изъеден ложной преданностью и оппортунистическим использованием нашего священного креда. Я взобрался на обломки склада и полз по куче, пока не оказался на несколько метров над уровнем улицы. Я презрел бесполезное укрытие. «Если второй снаряд ударит в эту точку, меня убьет. Буду я стоять открыто или скрываться ползком?» Я предпочел стоять. Мое личное выживание не имело значения. Отдельный комиссар не значил ничего. Была волнующая свобода в том факте, что значение имела сама должность и роль ей выполняемая. Я указал в небо и выплеснул ненависть в рвущем горло смехе. «Это все, на что способен враг!» «Он думает, что это поставит нас на колени!» А затем, клянусь троном, это случилось. Снаряд упал туда, куда я указал. Я среагировал, не думая, и повел рукой вниз, будто направлял падение взрывчатки. Она упала на другой стороне улицы, прямо напротив меня. За долю секунды до взрыва у меня было время подумать стоять крепко. Я знал, насколько важно было не упасть. Мои выкрики превратились в рев, будто я выкрикивал взрывы. В меня врезалась стена жара и ветра. Каменная шрапнель ободрала мне лицо, истекла шинель. Я стоял в буре войны. Подо мной бойцы были сбиты с толку. Каким-то образом я стоял. Истинная защита имперского креда требовала, чтобы я стоял. И я так и делал. Ветеры и пламя утихли. Я чувствовал, как кровь струилась по моему лицу. Ее тепло намочило мне шею и грудь под униформой. Мне было плевать. В тот момент снаряды били чуть выше по склону от нашей позиции. Виск от их падения был достаточно далеко, чтобы я мог слышать себя. Нельзя было упустить это окно. «Видите!» – обратился я к мартисианцам. «Еретики ничего не могут нам сделать!» «Под щитом нашей веры мы непобедимы!» Я посмотрел на юг. «Оттуда враг бьет артиллерией! Что он сделает, когда он выдохнется? А герои Аймортис все так же будут держать Толосу! Он швырнет себя на стены! И что он там найдет? Смерть! Смерть!» Последовали возгласы. «Мы должны благодарить врага за этот дар!» Я указал себе за спину на взрывы и дым потому что мы знаем, где его нужно встретить и воздать по заслугам. «К стене!» – крикнул Солтерн. Он стоял прямо подо мной. Теперь он тоже становился тем, кем должен был быть. «К стене!» – повторил я и спустился с развалин. Я не слышал криков солдат, потому что снаряды снова били рядом, и мир колебался. Но мы были войском, охваченным целью и праведным гневом, и опустошение только подстегивало нас. Мы быстро двинулись вперед, спускаясь по склону к внешним укреплениям Талусы. Мы словно бежали навстречу снарядам. Артиллерия не сдавалась. Снаряды молотили город. Я начал думать о них, как об огромном нетерпеливом ребенке. У опустошения не было определенной схемы. Это не был пошаговый обстрел. Единственной его целью было разрушение. В этом была стратегическая ценность. Урон городу ослабит наши попытки контратаковать. Но отозвав войска, Ванзин не мог прицельно бить по позициям мартисианцев. Он сбрасывал огромное количество боеприпасов на город с неопределенным эффектом. Там была не только военная цель. Это было нечто вроде наказания. Действие было излишним, и это, как я понял, имело свою ценность для Ванзина и его соратников. Я отмел понимание на время. Я чувствовал, что понимал нечто важное о нашем враге. Возможно, мы сможем использовать это против него. Излишество было иррациональным, и это была плодородная почва для ошибок. От зубчатой стены города нас отделяло меньше километра. Мы будто не продвигались. Дорога оказалась нескончаемой гонкой сквозь виск и гром снарядов, взрывы зданий и дорог. Жители Толосы прятались в своих домах и гибли там так же, как погибали снаружи. Улицы были усеяны трупами. Мы прошли мимо упавших зданий, из которых слышались крики боли и мольбы о спасении. Аград все продолжался, оставлял новые кровоточащие раны на теле города. Ночь раскалывалась. Она стала мозаикой неровных осколков. Мы целеустремленно шли сквозь все это. Мы были всем, что осталось от порядка в этом районе Толосы, и нас будет достаточно. Иного выбора не предполагалось. Мы достигли стен. Они получили несколько прямых попаданий, но выстояли. Стена была ракритовой. 50 метров в высоту и тридцать в толщину. Некоторые места были повреждены, но без сквозных отверстий, по крайней мере в этом секторе. Мы поднялись по ближайшей лестнице. Уже с вершины посмотрели на юг. В небе поднимался серый рассвет. Перед воротами Талусы лежал большой узел Моглева. Он был цел. Насколько я видел, в него не попал ни один снаряд. За бешеным излишеством бомбардировки еретиков все же была стратегия. Ванзин хотел, чтобы железная дорога работала. Она была ему нужна. Мосты и дороги, служившие другими наземными подходами к городу, были слишком сложными в наступлении или слишком узкими, чтобы можно было быстро развернуть армию. У горизонта я различил вспышки дул больших пушек Василиска. Впереди них по земле расползалось темное, как предательство, пятно. Зараза шла по дорогам, рельсам и водным каналам. На Толосу надвигалась осада.